850. Ноябрь седьмое. Люди удалялись в леса, горы, пустыни, чтобы найти там уединение и освобождение от власти суеты. Ныне подвиг совершает среди жизни. Сколь труден он для чуткого и восприимчивого сердца. Невозможно даже представить себе. Но надо жить в самой гущине жизни обычной. потому дается для облегчения луч, дабы свет его, путь указуя, возможность давал продвигаться. Много сомнений в том, как продвигаться, когда знание луча полностью неосознанно. Но луч, посылаемый, проникая в микрокосм ученика, насыщает элементами света все его проводники и зерно духа. Следствия этого процесса выражаются в творчестве дух сердечном. мысленным или видимым явно, а также в словах и делах получившего луч человека. Получу и общение возможно, и близость учителя света. Земное сознание восстает против чуда луча, его отрицает даже после многих знаков и свидетельств его мощи и влияния, но внутреннее сознание преуспевает и продолжает двигаться вперед. Присвоенный луч не покидает и после смерти, прочно связуя ученика с сознанием Учителя Света. А осознание этого очень важно. Будущие ученики еще не подошедшие его не имеют. Для освоения же явления необходимо его осознание. От степени которого зависит часть следствия. Получение получу. Невидимое обучение тоже. Луч охраняет от вторжения тьмы, не от темных нападок, но от овладения тьмою и от нанесения серьезного вреда. Уничтожили бы, если б могли, но луч не пускает и не позволяет. Все ухищрения темных, переступающие за пределы, очерченные учителем, пресекаются силы луча. Указы владыки темные не в силах приступить, но досаждать они будут, ибо двуполюсна жизнь.